Эта мысль вселила в него такую тревогу, что он вылез из постели и ощупью добрался до окна. Стекло за индивело. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, пришлось протереть его рукавом, но и после этого почти ничего увидеть не удалось.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 Дух обратил к Скруджу кроткий взгляд. Его легкое прикосновение, сколь ни было оно мимолетно и невесомо, разбудило какие-то чувства в груди старого Скруджа. Ему чудилось, что на него повеяло тысячи запахов, и каждый запах будил тысячи воспоминаний о давным-давно забытых думах, стремлениях, радостях, надеждах. «Твои губы дрожат», — сказал Дух. «А что это катится у тебя по щеке?»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 Они пошли по дороге, где Круджу был знаком каждый придорожный столб, каждое дерево. Наконец, вдали показался небольшой городок с церковью, рыночной площадью и мостом над прихотливой извивающейся речкой. Навстречу стали попадаться мальчишки, верхом на трусивших хрызцой косматых лошаденках или в тележках и двуколках, которыми правили фермеры.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 А вон султана, которого джины перевернули вверх ногами. Вон он стоит на голове, по делам ему. Я очень рад, как посмел он жениться на принцессе».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 «Пришла миссис Физюик, сплошная улыбка, самая широкая и добродушная на свете. Пришли три мисс Физюик, цветущие и прелестные. Пришли следом за ними шесть юных вздыхателей с разбитыми сердцами. Пришли все молодые мужчины и женщины, работающие в магазине».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 Даже ради спасения жизни не дерзнул бы я стащить с ее ножки, Господи, спаси нас и помилый, бесценный крошечный башмачок. И разве отважился бы я, как эти отчаянные маленькие наглецы, обхватить ее за талию? Да если б моя рука рискнула только обвиться вокруг ее стана, она так бы и приросла к нему и никогда бы уж не выпрямилась в наказании за такую дерзость».